Директор Потслах был расторопным маленьким человеком с взъерошенными усами и огромным носом, с которого то и дело соскальзывало Пенсне. Вечно он куда-то спешил, особенно когда делать было нечего. — Что такое, — говорит скорее, — произнес он, когда Штайнер и Керн пришли к нему. — Ведь нам нужен помощник, — сказал Штайнер. — Днем для уборки, вечером для телепатических опытов. Вот вам такой помощник он указал на Керна. «А он что-нибудь умеет? Все, что нам нужно». Поцлух хитро подмигнул Штайнеру. «Знакомый, небось? Чего он требует?» «Еду, жилье и 30 шиллингов. Для начала, разумеется». «Но ведь это же целое состояние!» вскричал директор Гонорарки «Гонорар кинозвезды! Вы что, Штайнер, решили разорить меня?» «Почти столько же платят молодому чернорабочему, официально зарегистрированному в полиции», добавил он уже более миролюбивым тоном. «Я могу работать и бесплатно», — быстро вставил Керн. «Браво, молодой человек! Именно так начинают будущие миллионеры. Только скромные люди делают карьеру». Лукаво улыбаясь, подслух шумно выдохнул воздух носом и поправил соскользнувшее пенсне. Но вы еще не знаете Леопольда Потслаха, последнего из друзей человечества. Я буду платить вам гонорар. Чистых пятнадцать шиллингов в месяц. Гонорар, говорю я вам, дорогой друг, гонорар, а не жалование. С сегодняшнего дня вы артист. Гонорар в пятнадцать шиллингов — это больше, чем тысяча шиллингов жалования. А он что-нибудь особенное умеет делать? «Немного играю на пианино», — сказал Керн. Потслах энергично насадил Пенсна на нос умеете играть тихо? Этакую музыку для настроения?» «Тихо я играю лучше, чем громко». «Отлично!» — подслух преобразился фельдмаршала. «Пусть разучит что-нибудь в египетском духе. Распиливание мумии и номер «Дама без ног и живота» должна идти под музыку. Он исчез». Штайнер посмотрел на Керна и укоризненно покачал головой. Ты подтверждаешь мою старую теорию, сказал он. Я всегда считал евреев самым глупым и доверчивым из всех народов мира. Ведь ты мог бы запросто выжать из него 30 шиллингов. Керн улыбнулся. Ты забываешь одно: панический страх, порожденный целым тысячелетием погромов и гетто. Если учесть это, то евреев можно назвать даже довольно смелым народом. А я-то ведь и не настоящий еврей, а всего лишь жалкий метис. Штайнер ухмыльнулся. Ну ладно, пошли. Будем есть мацу. А нет мацы, отметим осенний праздник кущей. Лила отлично готовит. Заведение подслыха состояло из трех секторов. Карусели, тира и панорамы всемирных сенсаций. После завтрака Штайнер посвятил Керна в некоторые из его новых обязанностей. Он должен был содержать в чистоте карусель и начищать до блеска латунной бляхи на сбруе деревянных лошадок. Керн принялся за дело. Он не только коней надраил, но и привел в полный порядок и плавно качающихся оленей, и лебедей, и слонов. Он так углубился в работу, что не услышал, как к нему подошел Штайнер. — Пойдем обедать, малыш. Что, опять есть? Да, опять. Немного непривычно, а? Но ведь ты живешь среди артистов. Здесь господствуют самые, что ни на есть, буржуазные обычаи. Даже между обедом и ужином сервируется полдник, кофе с пирогом. Ну, прямо страна молочных рек с кисельными берегами. Керн выполз из-под гондола, влекомый китом. — Господи, боже мой, — сказал Керн. Последнее время все идет так хорошо, что я начинаю пугаться. Сначала сплошное везение в Праге, а теперь и в Вене. Вчера я не знал, где переночу, а сегодня у меня и работа, и квартира. Да еще обедать зовут, прямо не верится. А ты верь, — ответил Штейнер. Не раздумывай, принимай все, как оно есть. Старый девиз странствующих людей. Надеюсь, это продлится еще хоть немного. Это продлится еще по крайней мере три месяца, сказал Штайнер, пока не наступят холода. Лила поставила на траву перед фургоном шаткий столик. Потом принесла большую миску с овощным супом и мясное блюдо. Все сели обедать. Был светлый день. В воздухе уже чувствовалось легкое дыхание надвигающейся осени. На лужайке среди развешенного на веревках белья порхали желто-зеленые бабочки. Штайнер потянулся, широко раскинув руки. Здоровая пища, здоровая жизнь. А теперь встали и пошли в тир. Он показал керну винтовки и научил, как их заряжать. «Есть два типа стрелков», — сказал он, — «чистолюбивые и жадные». «Как и в жизни», — буркнул проходивший мимо директор подслух. «Чистолюбивые стреляют по картам и номерам», — продолжал свои пояснения Штайнер. Эти не опасны. Жадные, те всегда хотят что-нибудь выиграть. Он показал на этажерке у задней стенки тиры. Они были уставлены плюшевыми мишками, куклами, пепельницами, бутылками с вином, бронзовыми фигурками, предметами домашнего обихода и тому подобными вещами. Они обязательно хотят выиграть то, что стоит на книжных полках. Но если клиент набрал 50 очков то он автоматически перекочевывает на верхние этажи, а там каждая вещь стоит уже 10 шиллингов и больше. Вот тут-то и надо зарядить винтовку одним из оригинальных волшебных патронов директора подслыха. Они выглядят точно так же, как и остальные. Вот они лежат с этой стороны. Стрелок, конечно, удивляется, когда вдруг начинает попадать только в двойку или в тройку. А все очень просто. В эти патроны заложено чуть меньше пороху, понимаешь? — Понимаю. — И главное, молодой человек, никогда не меняйте винтовку, заявил директор подслух, снова оказавшийся сзади. — Насчет винтовок все они очень недоверчивы, а на патрон внимания не обращают. И потом, соблюдайте принцип равновесия. Клиент все-таки должен что-то выиграть. А нам... Нужно что-то заработать. И то, и другое надо как-то уравновесить, так сказать, сбалансировать. Если вам это удается, значит, вы истинный знаток жизни. Говорю это без преувеличения. Если же какой-нибудь клиент стреляет у нас особенно часто, то его, конечно, можно допустить и на верхнюю полку этажерки. Кто распотронил пять шиллингов, тот вправе выиграть одну из бронзовых богинь, сказал Штайнер. Ее стоимость один шиллинг. Молодой человек! сказал послох, и в голосе его внезапно зазвучала патетическая угроза. Считаю, нужным сразу же обратить ваше внимание на главный выигрыш. Запомните, он не выигрываем. Понимаете? Это принадлежащая мне личной вещи из моей квартиры. Это шедевр. Он указал на серебряную корзину для фруктов с двенадцатью серебряными тарелочками и соответствующим числом приборов. Умрите, но не давайте никому выбить шестьдесят очков. Обещаете? Керн пообещал. Потслах вытер пот лба и поймал на лету пенснем. От одной этой мысли меня в жар бросает, пробормотал он. Жена убьет меня, просто убьет. Это наследственная фамильная реликвия, молодой человек, закричал он. Наследственная реликвия! И это в наше -то время, когда утрачены все традиции. Знаете ли вы, что такое наследственная реликвия? Ах, оставьте, вы этого не знаете. Он умчался, как ракета. Керн посмотрел ему вслед. Все это не так уж страшно, сказал Штейнер. Наши винтовки были изготовлены еще во времена осады Трои. А кроме того, если станет очень туго. — Лила всегда поспешит тебе на помощь. Они перешли к панораме всемирных сенсаций. Павильон, к которому вели три широкие ступени, пестрел плакатами. Впереди помещалась кассовая будка в виде китайской пагоды — выдумка Леопольда подслуха. Штайнер показал на плакат с изображением мужчины, из глаз которого сыпались искры. — Альвара. Чудо телепатии. — Это я, малыш. А ты будешь моим ассистентом. Они вошли в павильон, где царил полумрак и пахло прелью. Пустые стулья, беспорядочно составленные в ряды, казались призраками. Штайнер поднялся на сцену. Итак, слушай, один из зрителей прячет у другого какой-нибудь предмет. Чаще всего пачку сигарет, спички, пудреницу и, как ни странно, булавки. Одному богу известно, где это они вечно раздобывают булавки. Я должен найти спрятанное. На сцену приглашается какой-нибудь особенно заинтересованный зритель. Я хватаю его за руку и стремительно направляюсь в публику. Если этот зритель ты, то ты просто ведешь меня куда надо. Чем крепче ты сжимаешь мою руку, тем ближе я от спрятанного предмета. Легкое постукивание средним пальцем означает, что я у цели. Это просто. Я ищу до тех пор, пока ты стучишь. Поднимая или опуская руку, «Ты указываешь, искать ли мне выше или ниже?» Дверь шумно распахнулась, и в павильон вошел директор подслух. «Ну как, осваиваете дело?» «Мы как раз хотим порепетировать», — ответил Штайнер. «Садитесь-ка, директор, и спрячьте что-нибудь. Есть у вас при себе булавка?» «Конечно, есть!» — подслух отвернул Лацкан пиджака. «Вот видишь, и у него есть булавка!» Штайнер отвернулся. «Спрячьте ее, шеф!» — А ты, Керн, поднимись на сцену. Возьми меня за руку и веди. Леопольд Потслых взял булавку и, коварно оглянувшись, вонзил ее в подошву туфли. — Давайте, Керн! — скомандовал он. Керн поднялся на сцену, взял Штайнера за руку и подвел его к подслуху Штайнер принялся искать. — Я боюсь щекотки, Штайнер! — фыркнул Потслых и тут же взвизгнул. Через несколько минут Штайнер нашел булавку. Они повторили эксперимент еще два-три раза. Керн заучил все условные знаки. Время розыска все больше сокращалось. Спичечный коробок подслуха был обнаружен совсем скоро. «Неплохо», — сказал подслух. «Потренируйтесь после обеда еще немного. Но главное вот в чем. Если вы выступаете как зритель, то вы обязаны как следует колебаться, иначе публика почует неладное. Понимаете?» — Вам обязательно надо колебаться. Ну-ка, Штайнер, вызовите зритель, я покажу Керну, как это делается. Он сел на стул рядом с Керном. Штайнер поднялся на сцену. — А теперь! — рявкнул он громовым голосом, зазывало, Попрошу кого-нибудь из почтеннейшей публики соблаговолить подняться на сцену. Для передачи мыслей и нахождения спрятанного предмета достаточно держать меня за руку. Слова здесь излишни. Директор подслух подался вперед, словно хотел что-то сказать, но тут же принялся усиленно колебаться. Он ерзал на стуле, снимал и снова надевал пенсне, смущенно оглядывался. Затем, виновато улыбнувшись, он чуть привстал, захихикал, быстро сел обратно на место, сразу же рывком оторвался от него и серьезный, сконфуженный, полный любопытства и нерешительности направился к Штайнеру, помиравшему со смеху. Дойдя до сцены, он обернулся. «А теперь, молодой человек, проделайте то же самое!» «Самодовольно!» — подбодрил он Керна. «Сделать то же самое невозможно! Вы неподражаемый!» — крикнул Штайнер. Потслах польщенно улыбнулся. «Изобразить смущение крайне трудно. Мне, старому деятелю сцены, это давно известно. Конечно, я имею в виду подлинное смущение». «Керн робок от природы», — объяснил Штайнер. «У него получится». «Что ж, хорошо». «Пойду к карусели!» Подслух стремительно удалился. «Вулканический темперамент», — одобрительно заметил Штайнер. «А ведь ему за шестьдесят. Теперь слушай, как себя вести, если ассистент не ты, а кто-то другой. Здесь у нас десять рядов стульев. Сначала ты проводишь одной или обеими ладонями по своим волосам». По числу выпрямленных пальцев я определяю номер рядом. Вторым жестом ты обозначаешь какой-то по счету стул, если считать слева. Затем незаметно прикасаешься к себе самому, чтобы я приблизительно понял, где спрятан предмет. И тогда я его сумею найти. «Разве этого достаточно? Вполне!» В таких делах публика просто на редкость лишена фантазии. По-моему, это слишком просто. Обманы должен быть простым. Сложные надувательства почти всегда кончаются провалом. После обеда еще потренируемся. Лила будет нам помогать. А теперь я покажу тебе наше древнее пианино. Его бы в музее. Один из первых клавишных инструментов, построенных когда-либо. — Боюсь, что я играю слишком плохо. — Ерунда. Подберешь несколько красивых аккордов. При распиливании мумии будешь играть их размеренно и полнозвучно. При выступлениях дамы без живота и ног быстро и отрывисто. Ведь все равно никто не будет тебя слушать. — Ладно. Потренируюсь, а потом сыграю тебя. Керн забрался в закуток на сцене. Пианино «Ветеран»? ухмылялась ему черно-желтым оскалом клавиш зубов. Подумав немного, Керн решил играть под мумию храмовый танец Изаиды, а под недостающую половину туловища салонную пьесу «Свадебные грезы майского жука». Барабаня по клавишам, он думал о рут, о штайнере, о предстоящих неделях отдыха и об ужине ему казалось что никогда еще он не жил так хорошо неделю спустя в пратер пришла рут она появилась как раз к началу вечернего представления в панораме всемирных сенсаций керну садил ее в первом ряду затем сильно волнуясь направился к пианино по случаю такого торжественного для него дня он переменил программу под мумию сыграл японскую факельную серенаду, а для «Дамы без живота» светлячок Мерцай. Эти пьесы были эффектнее. Потом, когда выступил мунго-человек из австралийских лесов, Керн сверхпрограммы исполнил пролог к паяцам. То был его коронный номер. Тут можно было блеснуть бравурными арпеджиями и октавами. Леопольд Потслах столкнулся с ним за павильоном. «Блеск — Блеск! — воскликнул он. — Сегодня у вас куда больше огня, чем обычно. Вы что, выпили? — Нет, не выпил, — ответил Кирн. — Просто такое настроение. Молодой человек! Потслах поймал свое пенсне. — Кажется, до сих пор вы обманывали меня. Следовало бы потребовать с вас весь гонорар обратно. Отныне вы обязаны всегда быть в хорошем настроении. «Артист должен это уметь, понятно?» «Понятно. А вместо компенсации отныне будете играть что-нибудь поддрессированных морских львов? Что-нибудь классическое, понятно?» «Хорошо», — сказал Керн. «Я выучил отрывок из «Девятой симфонии Бетховена». Это подойдет». Он вошел в павильон и уселся в одном из задних рядов. Далеко впереди, между шляпкой с пером и лысиной, он видел голову Рут в облаках сигаретного дыма. Да ведь это самая маленькая, самая прелестная головка во всем мире, неожиданно решил он. Время от времени, когда зрители смеялись и шевелились, головка скрывалась из виду. Потом возникало снова, словно далекое нежное видение. И Керн с трудом представлял себе, что после представления Рут и он пойдут рядом, будут разговаривать.